Я продолжала наслаждаться свободой Вместе с Никой мы начали путешествовать Недалеко и недорого Например, городки на Волге Золотое кольцо Новгород, Псков Пушкинские горы Мы садились на автобус или поезд Брали с собой бутерброды и термос И вперед Мне было хорошо с дочерью А я это скоро наскучила. Ну что ж, нормальный ход событий. Я постаралась не обижаться. В конце концов, я уходила от нее на несколько лет, и она простила меня. А я мать, и мне положено прощать своего ребенка. Занятость моя была невелика. Три дня в неделю я работала в школе, и четверо учеников приходили ко мне домой. Это было хорошей подработкой, и я за нее очень держалась. Три девочки и один мальчик. Сема — хороший, примерный и усидчивый, двойняшки — Лиза и Лида, девяти лет, тихие, бледненькие, похожие на дуванчики. Способностей никаких у сестер не было, но через слезы и усердие, упорство и упрямство у них кое-что получалось. Надеюсь, мой вклад в этом был, но мне было их очень жаль, я всегда не терпела занятий через силу, понимая, что все это зря». Конечно, было бы честнее поговорить об этом с мамой девочек, такой же худенькой, тихой и беленькой, словно седой. Но я молчала, это был мой заработок, и я боялась его потерять. Третью девочку звали Любой. Была она бойкая, говорливая и смешливая. Все и давалось легко — математика, русский язык, секция спортивной гимнастики, плавание и занятия музыкой — Водила девочку бабушка, явно гордившаяся и умиляющаяся над талантливой и хорошенькой внучкой. Однажды ее привел отец. Бабушка приболела. «Обычно родители ждали детей на улице или в соседней комнате. Я предлагала им чай или кофе, давала журналы и книги. Мамы Сёмы и двойняшек всегда ждали детей в соседней комнате. А бабушка Любочке уходила. «Пройдусь по магазинам или просто подышу воздухом», — объясняла она. «Мне, конечно, так было удобнее». Любочкин отец, высокий, худощавый, мужчина лет сорока с очень строгим и напряженным лицом, вдруг выразил желание остаться в комнате, где проходил наш урок. Я удивилась, а девочка, кажется, нет. Правда, смутилась, бросив на меня короткий и испуганный взгляд, как среагирую я. Я растерялась, так было не принято, но отказать я не сумела. Он сухо представился. «Геннадий Валерьевич». «Конечно, и я, и Любочка очень смущались. Мы были под наблюдением, и наблюдением строгим. У девочки многое не получалось, сбивалась рука, и она не попадала в ноты, но и я нервничала, поправляя ее. Краем глаза я видела, как недовольно хмурится ее отец. После урока я предложила Геннадию Валерьевичу чаю. Он вежливо отказался и спросил, можем ли мы переговорить без Любы. Девочка смотрела на отца во все глаза и, кажется, боялась нашего разговора». Я боялась не меньше, думая, что он недоволен успехами дочери и моим преподаванием, и значит, в лучшем случае предъявит претензии, а в худшем — откажется от занятий. Он сел напротив меня, и я поняла, что он тоже смущен. Это немного меня успокоило. Разговор получился мирный, обычный разговор о способностях дочери и ее перспективах. Геннадия Валерьевича интересовала мое мнение о его ребенке, что ж, это было его право? Разговор, казалось бы, закончился, но уходить он не спешил. Совсем неожиданно для меня он стал рассказывать о своей семье и о Любиной матери. Теперь мне стало понятно, почему я ни разу ее не видела. Его жена была тяжело, неизлечимо больна. Болезнь была страшная, затяжная, рассеянный склероз». Она давно обезножила и почти не сохранила разум. Впрочем, иногда наступали просветления, она кое-что понимала. Бедная женщина страдала от того, что обрекла своих близких на муки, что ее муж, крепкий, молодой и здоровый мужчина, прикован к ней обязательствами, как она прикована своей болезнью к кровати. Я молчала, не зная, как утешить и что сказать. Наконец Геннадий Валерьевич закончил. Молчание наше было неловким... Тягостным. В конце концов, мы были чужими людьми, я молила Бога, чтобы он поднялся и ушел. Он, словно очнувшись, извинился передо мной «Простите, минутная слабость», и, не поднимая глаз, надел пальто и стал застегивать пуговицы, не попадая в петли. Я видела, как у него дрожали руки. Спустя три дня в мою дверь раздался звонок. Ники дома не было, я удивилась, у дочки был ключ, а гостей не ждала. На пороге стоял любимый отец, держа в руках букет желтый гвоздик моих любимых цветов. Я вспомнила, что о цветах мы говорили с его дочерью. Несколько минут мы молчали, борясь с неловкостью. Наконец, хриплым от волнения голосом, он сказал, «Вы, кажется, предлагали мне чай? Не передумали, Марина Николаевна?» Окончательно растерявшись, я неуверенно кивнула и успела подумать, зачем он пришел, к чему такой странный визит. Он совсем не тянул на Лавеласа и Бонвивана этот сухарь Геннадий Валерьевич. Но что поделать, конечно, я пригласила его войти, в конце концов он отец моей ученицы. Может быть, он хочет еще поговорить о Любочке? Да, конечно же, наверняка поговорить как с педагогом, как с женщиной. Ситуация в семье тяжелая, женского глаза за девочкой нет, пожилая бабушка не в счет, я понимаю». «Мы сели пить чай, разговор снова не клеился, мы явно стеснялись друг друга, наконец мой нежданный и странный гость заговорил. Он хочет быть честным и ничего не утаивать, его семейная ситуация мне хорошо известна, его жена, мать девочки, давно и тяжело больна, теща, да, помогает, помогает изо всех сил, без нее он бы не справился, он очень много работает, днями пропадая на службе, этого требует его высокий пост». На личную жизнь времени не остается. он еще вполне молодой и здоровый мужчина. Случайные связи? Да, изредка но бывает, но это его совершенно категорически не устраивает. Это не его вариант, не его случай. Вступление закончилось. Геннадий Валерьевич попытался улыбнуться, но получилось не очень. Я продолжала молчать. «Теперь о главном», — хрипло сказал он, — «о том, в чем состоит смысл моего визита». Ему нужна свободная, незамужняя, интеллигентная женщина средних лет, готовая к честным отношениям. Каким? Да, все прозрачно и просто. Встречи один или два раза в неделю, культурные программы, театры или концерты, прогулки, кафе, поездки в отпуск. Правда, отпуск у него короткий, дней 10-12, не больше, но можно прекрасно отдохнуть и за 10 дней, верно? Ну и финансовая поддержка, что вполне естественно». Словом, ничего обременительного, и все в рамках приличий. Словом, он предлагает мне отношения, удобные для нас обоих. Ничего плохого, правда? Вы мне понравились, Марина Николаевна. Я вижу, какой вы человек. Уверен, что не ошибаюсь. Да и дочь о вас отзывается только в превосходной степени, что очень важно. Надеюсь, что вас ни в коем случае не оскорбило мое предложение. А если это не так, прошу великодушно простить и готов принести извинения». У меня нет времени на ухаживание, на намеки, на общепринятую ерунду, ни времени, ни желания. Мы взрослые и много пережившие люди. Я знаю о вашем водовстве, извините, мне кажется, что так честнее. Еще раз простите, поверьте, обидеть вас я не хотел, и понимаю, как дико все это звучит. Он помолчал, а потом тихо добавил. Как вы понимаете, свою жену оставить я не могу. Иначе я бы считал себя под лицом. Мы оба молчали. Я была так обескуражена, что не знала, что и сказать. Я не обиделась, нет. Я понимала, он честен. Я вспомнила Юре и всю ту ложь, что была вокруг нас. Так что получается? Лучше такая правда, чем та ложь? И все-таки я не знала, как реагировать. Наконец, я справилась с собой. Странный, однако, ход выдавила я из себя. Спасибо, конечно, за честность и откровенность, но, честно говоря, я растеряна, что уж скрывать. «Знаете ли, подобные предложение мне кажется, делать не совсем прилично, что ли? В сущности, вы предлагаете сделку. Вам так не кажется?» «Но между мужчиной и женщиной должны быть какие-то чувства, не так ли? Если не любовь, то хотя бы симпатия, или я не права?» «Геннадий перебил меня. Вы правы в одном». «Это звучит более чем странно, но я считаю, что поступаю правильно. Вы приличный человек, и к чему вас обманывать?» Только это не сделка, по моему разумению, это честный подход к ситуации. Обманывать вас мне бы не хотелось совсем, вы этого не заслужили. Я отношусь к вам с большим уважением и, конечно, считаю, что между мужчиной и женщиной должна быть симпатия. Но на сегодняшний день я предлагаю вам дружбу. Только дружбу. И все. Ну а там как получится. И снова простите, если я вас обидел. И в мыслях такого не было, поверьте. «Я и решился на это только потому, что глубоко вас уважаю, а значит, не хочу врать. Да и потом, Марина Николаевна, в нашем возрасте трудно найти пару. Но не на танцы же, ей-богу, нам ходить, а уж в моем двусмысленном положении. Теперь я смутилась и растерялась окончательно. В конце концов, мы взрослые люди, он прав. Но предложил человек встретиться, сходить в кино или в кафе». А я сразу нарожен и в обиду. Он действительно честен со мной, и его откровенность ему в плюс, а не в минус. «Ну, хорошо», — примирительно сказала я. «Наверное, вы правы. Давайте попробуем. Сходим в театр или в кино». Мне показалось, что он обрадовался, по крайней мере, оживился и облегченно выдохнул. Я понимала, ему было непросто, сложнее, чем мне. «Честным всегда быть сложно, проще соврать». Быстро взглянув на часы, он поднялся и извинился. «Дела?» «Да, конечно», — обрадовалась я. «Этот визит и разговор, как ни крути, были для меня очень тягостны». У двери, надевая пальто, он улыбнулся. «Может быть, все-таки обойдемся без отчества? Оставим только волнующее вы?» Я не сдержалась, процитировала. «Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало». На грош любви и простоты, а что-то главное пропало. Мы договорились встретиться в субботу. В конце концов, а разве меня не устраивает такое положение вещей? Разве мне нужно что-то другое? Я давно не хочу замуж. Перехотела и привыкла к своей свободе. И это совсем не та ситуация, которая была у нас с Юри. Нет-нет и нет. Будет ли меня мучить совесть? Я ожидала дала себе за рук больше никогда с женатым мужчиной. Но здесь... Ситуация все же иная. Его жене это не принесет никакой боли. Она просто не узнает, не поймет, что происходит. Ладно, чего загадывать? Что будет, то будет. Надо отпустить ситуацию. Собственно, так я и поступила. Но это далось мне непросто. Так же, как непросто давались отношения с дочерью. Ника полгода встречалась с парнем. Он мне не нравился. Напыщенный индюк, так я его называла. Был он просто как сапог и понимал это отлично. А вот выглядеть хотел сложным. Пыжился, пыхтел и кряхтел, брал про свою семью и свое образование, которого, естественно, не было. Пустой человек, но Ника видеть этого не хотела. С ним совершенно было не о чем говорить. Любая тема, поднятая мною, затухала на полуслове И что в нем нашла моя дочь, не понимая. Но я видела, что он ей нравится. Она льнула к нему, заглядывала ему в глаза, старалась ему угодить. Было стойкое ощущение, что она боится его потерять. Дочь понимала, что я недовольна этим союзом. «Что тебе не нравится в нем?» — допытывалась она. «Не вышел образованием?» И этим тоже кивала я. «Да, он простой», — закипала она. «Но он надежный, а мне мама уже почти двадцать пять». «И что?» — удивлялась я. «Ты так говоришь двадцать пять, как будто тебе семьдесят восемь». «Мама». Отвечала она: Замуж пора выходить, понимаешь, замуж и ребенка рожать, если получится. Я вздрогнул. Получается, Ника все время вспоминает о том своем аборте и боится, что у нее не получится. Господи, не дай бог, только не лишай ее этого, пусть только будет ребенок, а от кого правда, неважно. Вскоре она переехала к своему парню, нравилось мне это или нет, второй вопрос. У них, кажется, было все неплохо. По крайней мере, я видела это по дочери. Как-то я заговорила про свадьбу, и ЗАГС Ника подняла меня на смех. «Мам, ты о чем? Какая свадьба? А нам это надо? Вся эта бессмысленная суета и трата денег. Странные они, эти молодые. А я в свое время так мечтала о свадьбе. Еще они думают о ребенке. Значит, думают о семье. А где семья, там и брак. Разве не так? Только с ребенком у них не получалось. Три года — и ничего. Но я днала от себя черные мысли. В те дни я много думала о Геннадии. Нравился ли он мне? Скорее нет, чем да. Это не мой тип мужчины, совершенно не мой. Но и противен он мне не был. А может, он прав? В конце концов, надо попробовать. Сколько женщин вокруг, одиноких и замужних, мыкающих одни проблемы и беды, а тут приличный мужчина. Да и что он мне предлагает? Никаких забот, одни развлечения и удовольствия». В субботу мы пошли в театр. Я смотрела на него со стороны, высоко подтянут, в хорошем костюме. Да, суховат, кому нужен была или гуляка. Мельком я глянула на нас в зеркало, мы прекрасно смотрелись. Ну и решила, будь что будет. С того вечера начались наши отношения. Это были именно отношения, ни о какой любви не было и речи. Как ужасно это звучит, отношения. Мы в отношениях. Мы проводили время. Именно так. Ходили в театры, в кино. Иногда сидели в кафе. Пару раз ездили на море, в Сочи, в Турцию, в Белек. Он пытался помочь мне материально. Пытался, врать не буду. Но денег у него я не брала. Мне было неловко чувствовать себя содержанкой. В конце концов, я с ним сошлась не из-за денег. Я сошлась с ним из-за страха остаться одной — Казалось бы, ничего плохого. У меня был мужчина, формально женатый, только формально. Я не ревновала его к жене, как ревновала Юри. Геннадий был мне верен, он был порядочным и интеллигентным, но мы никогда не говорили с ним откровенно, на чистоту, о моих проблемах. Его просто не волновала моя жизнь. Я не могла поговорить с ним о дочери или о маме, о своей работе. Я не могла поделиться с ним своими сомнениями. Я понимала, что это его не волнует. Ему абсолютно неинтересна моя жизнь. Прошлое, настоящее и будущее ему хватало своих проблем. Мы почти не разговаривали. Так, о планах на вечер или на выходные. Но надо сказать, что и меня он не грузил, ни разу не сказал о проблемах с женой или дочкой. Мы вообще не разговаривали, как могут говорить близкие родные люди». Я по-прежнему была наедине сама с собой. Мне бы и в голову не пришло делиться с ним своими печалями. Получается, я по-прежнему оставалась одна. У меня по-прежнему не было рядом плеча и жилетки. Я все так же решала свои проблемы сама. Тогда зачем все? Ответ находился сразу. У меня был мужчина. Я спасалась от одиночества. Иногда меня посещала мысль расстаться с ним. Только потом возникала другая «А зачем?» «Разве это так обременительно, наше свидание?» «А то, что он совершенно чужой мне человек?» «Сколько людей так существует?» «Просто однажды я с этим смирилась». «Смирилась, и все. Закрыла тему». «Однажды я все-таки решилась взять у него деньги. Решив, что, пожалуй, хватит строить из себя святую. В конце концов, у нас договор. Ты мне, я тебе». «Да, и смешно, в моем-то положении я дважды имела связь с женатыми мужчинами». «Какая я святая. Хватит изображать из себя монашку. Мы пользуемся друг другом. Он создает иллюзию, что я не одна, а я обеспечиваю ему стерильную интимную жизнь. Вот здесь он совершенно спокоен. Ну, значит, по-честному. Как-то я разговаривала с коллегой. Инга давно развелась, и все эти годы у нее никого не было. Не то что мужа, даже любовника. А Инга была хорошенькой, очень хорошенькой». «Мы разговорились, конечно, в школе все знали, что у меня есть мужчина, я ничего не рассказывала, просто Геннадий иногда встречал меня после работы». «Повезло тебе», — а вдруг сказала Инга. «Такой приличный мужчина и, кажется, совсем не бедный, а?» Я растерялась и что-то промямлила. «А, понимаю», — кивнула Инна. «Замуж очень охота, а он не женится, да?» «Нет», — спокойно ответила я. «Вот что точно». «Замуж за него мне неохота». «А что же тогда прищурила Синга?» Я вяло махнула рукой. «Ну, знаешь, все это сложно». «Брось», — резко сказала она. «Тебя бы на мое место. Я уже десять лет одна. И никого, понимаешь, совсем никого. Не то что для отношений, элементарно для секса. А я, между прочим, живая. И еще вполне молодая и здоровая женщина. А у тебя приличный мужик. Курорты и кабаки, тряпки и театры». «И ты еще будешь мычать про сложные отношения? Да тысячи баб мечтали бы оказаться на твоем месте. Хватит выпендриваться, Марина. Приди в себя». И Инга расплакалась. «Как же мне стало неловко. Господи, Инга права. Я и вправду выпендриваюсь. Я поняла, многие мне просто завидуют. Ох, знали бы они, что завидовать нечему». Впрочем, у всех взгляд на эти истории разный. «Иногда я смотрела на него, и у меня появлялась такая тоска, а иногда...» «Да что я придумываю? Хороший мужик, симпатичный, нежадный, интересуется театром и живописью, спортивный, без вредных привычек. Что мне еще надо? Такой привереде. Только чужой. Близким и родным он мне так и не стал. Мама, конечно, была счастлива. У меня, наконец, появился мужчина. Приличный, солидный, возит в отпуск, водит в театры и рестораны, покупает одежду. Я слышала, как она делилась этим с подругами» а что было у меня на душе? Так зачем расстраивать маму? Вот только о дочке болела душа. Я видела, что Ника несчастлива. А что у них там происходит, не знала. Я спрашивала ее, что да как, и понимала ее взгляд эти вопросы, и все же пыталась понять, в чем там дело. Она со мной ничем не делилась, приезжала редко, почти ничего не ела, много курила и пила черный кофе. Что у них происходит, господи? Она по-прежнему отвечала однозначно и предельно коротко. «Мам, у меня все нормально». А при ребёнка спрашивать я боялась. Понимала, что не получается. И ничего нормального не было. Ничего не было нормального в нашей семье ни у нее, ни у меня. Да ладно, обычное дело. Много на свете счастливых людей. М? Довольных, да? Сытых во всех смыслах и радостных тоже. А вот счастливых немного. Мне есть с чем сравнивать. У меня был Серёжа.